теперь Сэнди. И на этот раз я возражать не стал. Пошел с ними как послушный мальчик. В горле у меня пересохло. Я взглянул на часы и особо не удивился, увидев, что прошел целый час. Почему нет? Смена-то у меня закончилась. Серые облака все теснее прижимались к земле, но отдаленные раскаты грома проползали южнее. — В те давние дни... — раздался чей-то голос, грустный и веселый одновременно. Этим фокусом, пожалуй, владеют только евреи и ирландцы. — Мы думали, что будем жить вечно. Не так ли? Я повернул голову и увидел Хадди Ройера, уже переодевшегося в гражданское и сидевшего слева от Неда. Не заметил, как он к нам подошел. У него было все то же открытое... Честное крестьянское лицо, что и в 1979 году, но от уголков рта тянулись глубокие морщины, волосы посидели и заметно поредели. По моим прикидкам, теперь он был в том же возрасте, что и Энис Раферти в год своего загадочного исчезновения. Выйдя в отставку, х а д и намеревался купить Уинни-Багу и навещать многочисленных детей и внуков. Уинни-Багу, дома на колесах и трейлеры производства одноименной компании. Они расселились по всей Америке, включая, если мне не изменяет память, канадскую провинцию Монитоба. Если б вы попросили и даже не попросили, он обязательно показал вам карту США с красными линиями намеченных маршрутов. — Да, — вздохнул я. «Должно быть, думали. Когда ты подошел, х а д и «Я проходил мимо и услышал, как ты рассказываешь о мистере Дилане. Хороший был пес, правда? Помнишь, как он укладывался на спину, когда кто-то говорил, ты арестован?» «Да!» — кивнул я. И мы улыбнулись друг другу, как улыбаются мужчины, когда говорят о любви или истории. «Что с ним случилось?» — спросил н е т Умер? — ответил х а д и Я и Эдди Джейкобю похоронили его вон там. Он показал на поле, которое заканчивалось холмом к северу от нас. — Лет пятнадцать назад. Так, Сэнди? Я кивнул. На самом деле мистер Дилан умер четырнадцать лет назад, чуть ли не в этот самый день. — Как я понимаю, от старости? — спросил н е т — Он, конечно, был уже не молод, — кивнул Фил Кандлтон. — Это точно, но... — Его отравили, — яростно оборвал Фила Хадди и замолчал. — Если ты хочешь услышать продолжение, — начал я. — Конечно, — воскликнул н е т Тогда мне надо промочить горло. Я уже поднялся, когда Ширли подошла с подносом в руках. На нем стояла тарелка с толстыми сандвичами, с ветчиной и сыром, копченым мясом, курятиной и большой графин с ледяным чаем «Ред Зингер». — Садись, Сэнди, я обо всем позаботилась. — Ты что, читаешь мысли? — она улыбнулась, ставя поднос на скамью. — Нет, просто я знаю, что от разговоров у мужчин разыгрывается жажда, а уж голодны они всегда. Даже дамам иногда хочется есть и пить. Не знаю, поверите вы мне или нет. Так что принимайтесь за еду. Я рассчитываю, что ты, н е т Уилкокс, съешь как минимум два сандвича. Больно уж ты худой. с э н д в и ч и и ледяной чай вызвали в памяти Биби Рота. Он рассказывает Тони и Энису о результатах осмотра б ь ю й к а а его дети, ненамного старше Неда, пьют ледяной чай и уплетают сандвичи, приготовленные на той же кухне. Там только поменяли линолеум, да поставили микроволновую печь. — Время тоже сковано цепями, — подумал я. — Дам им, хорошо. н е т ей улыбнулся, как мне показалось, из вежливости, не от души. Его взгляд не отрывался от гаража «Б». История э т о зачаровала его. За прошедшие годы такое случалось со многими людьми, не говоря уже про одну хорошую собаку. Пока я пил первый стакан ледяного чая, смачивавшего пересохшее горло, как бальзам с настоящим сахаром, а не искусственными заменителями, мне представилась возможность подумать, оказываю ли я Неду Уилкоксу услугу, и поверит ли он в остальное. Он мог подняться, повернуться и уйти, в полной уверенности, что я насмехаюсь над ним и его горем. Такое могло случиться. Конечно, Хадди, Арки и Фил поддержали бы меня, как, разумеется, и Ширли. Когда появился Бьюик, она у нас еще не работала, но многое и повидала, и сделала середину восьмидесятых, когда воцарилась в коммуникационном центре. Но парень все равно мог не поверить. Больно уж фантастической выглядела вся эта история. Однако отступать было поздно. — Что случилось с патрульным Раферти? — спросил н е т Ничего, — ответил Хадди. Его отвратительная рожа даже не появилась на боковине пакетов с молоком. В Америке практикуется печатать на пакетах с молоком фотографии пропавших без вести. н е т в недоумении уставился на него, не зная, шутит Хадди или нет. — Ничего не случилось, — повторил Хадди уже более ровно и спокойно. — В этом и коварство исчезновения, сынок. — Происшедшее с твоим отцом ужасно. Я не буду пытаться убедить тебя в обратном. Но, по крайней мере, ты все знаешь. Это уже что-то, не так ли? Есть место, куда ты можешь прийти, положить цветы, или отнести письмо о том, что ты принят в колледж. — Вы говорите о могиле, — ответил н е т От тона его голоса мне стало как-то не по себе. Участки земли с зарытым на нем ящиком, где лежит что-то, одетое в форму моего отца, но это не мой отец. «Но ты знаешь, что с ним произошло», — настаивал Хадди. «С э н и с о м Он развел руки, ладонями вниз, потом перевернул ладонями кверху, как иллюзионист после завершения очередного фокуса. Арки чуть раньше ушел в дом, возможно, чтобы отлить. Теперь вернулся, сел. «Все спокойно?» — спросил я. «Да и нет, сержант». Стеф просил а передать, что с радиосвязью проблемы, сильные помехи. «Ты знаешь, о чем я?» «И ДСС капут. На экране телевизора надпись «Нет сигнала». Стеф, Стефани Калуччи, племянница Эдди Калуччи, работала в коммуникационном центре во вторую смену. «ДСС, маленькую спутниковую антенну, мы приобрели на собственные деньги». как и тренажеры, которые стояли в углу комнаты отдыха. Год или два назад кто-то повесил рядом постер с качками, занимающимися, например, на таких же тренажерах в тюремном дворе ш е б и н а с надписью «Они не пропускают ни дня». Арки и я переглянулись, посмотрели на гараж «Б». Вероятно, микроволновка на кухне уже не работала. Мы могли остаться без света и телефонной связи, хотя такого давно уже не случалось. «Мы собрали денег этой старой Грымзе, на которой он был женат», — пробурчал Хадди. «По-моему, для взвода Дэ т о большое дело». «Я думал, мы собирали деньги, чтобы заткнуть ей рот», — вставил Фил. «Этой рот бы ничто не заткнуло», — покачал головой Хадди. «Если она хотела что-то сказать...» Ее бы никто не остановил. Это знали все, кто с ней встречался. «Мы, конечно, собрали ей денег, но она не была его женой», — уточнил я. «Сестрой, да. Вроде бы я об этом говорил». «Женой», — настаивал Хадди. «Они вели себя, как старая супружеская пара, разве что не занимались этим делом, да и то...» «Кто может это утверждать? Тебе бы лучше замолчать!» — подала голос Ширли. «Да, пожалуй», — вздохнул х а д и «Тони пустил шляпу по кругу, и мы скинулись, кто сколько мог», — объяснил я Неду. «А потом брат Бака Фландерса, он брокер в п и т с б у р г е инвестировал для нее эти деньги. Тони решил, что так будет лучше, чем просто отдать ей чек». х а д и покивал. «Он собрал нас всех в одном из банкетных залов в Кантри-Уэй. Вопрос о драконше был почти что последним в повестке дня». Тут Хадди повернулся к Неду. «К этому времени мы уже знали, что Эниса никто не найдет, что Энис не войдет в полицейский участок где-нибудь в Бейкерсфильде, штат Калифорния, или в Номе, на Аляске, чтобы сказать, что после удара по голове у него отшибла память». Он ушел. Может, в то место, откуда прибыл тот мужчина в черном пальто, может, в другое, но ушел. Ни тела, ни следов борьбы, ни даже одежды не нашли. Но мы точно знали, что он ушел. Хадди невесело рассмеялся. А эта злобная сука, с которой он жил, просто обезумела. Конечно, она и без этого была ку-ку. Это точно? поддакнул Арки и взял сандвич с ветчиной и сыром. — Звонила постоянно, 3 р ч е т ы р е раза в день. м э т б а б и ц к и й чуть ли не рвал на себе волосы. — Ты должна благодарить Бога, Ширли, что она умерла до того, как ты пришла к нам. — Эдит Хаймс, та еще штучка. — А что, она думала, случилось? — спросил н е т Кто знает, — я пожал плечами. Может, считало, что мы убили его за карточные долги и закопали в подвале? «Вы тогда играли в карты на базе?» — с ужасом и удивлением спросил н е т м о й отец тоже играл?» «Да перестань!» — отмахнулся я. «Тони снял бы скальп с каждого, кого поймал за картами в р а с п о л о ж е н и и взвода, даже если играли на спичке. И я сделал бы то же самое. Это шутка». — Мы не пожарные, парень! — в голосе х а д и слышалось столько презрения, что я рассмеялся. Потом он вернулся к теме. — Старуха считала, что мы причастны к смерти Эниса, потому что ненавидела нас. Она ненавидела любого, кто мешал Энису постоянно находиться рядом с ней. — Или ненависть — слишком сильное слово, сержант? — Нет. х а д и вновь повернулся к Неду. Мы забирали его время и силы, но, думаю, лучшей частью жизни Эниса все же была та, которую он проводил с нами, то ли на базе, то ли в патрульной машине. Она это знала, вот ты ненавидела нас. «Работа, работа, работа!» — говорила она. «Это все, что его интересует, чертова работа!» «Так что, с ее точки зрения, мы должны были забрать его жизнь». потому что забрали все остальное. На лице Неда отражалось недоумение. Возможно, потому что ненависти к работе отца в его доме никто не питал. Во всяком случае, он такого не видел. Ширли мягко положила руку ему на колено. Она должна была кого-то ненавидеть, понимаешь? Должна была кого-то винить. «Эдит звонила», — продолжил я. «Эдит доставала нас. Эдит писала письма своему конгрессмену и генеральному прокурору штата, требуя провести полномасштабное расследование. Я думаю, Тони все это знал, но через несколько дней на том совещании все равно предложил позаботиться о ней». «Если мы не позаботимся, то кто?» — спросил он. «Энис не оставил много денег». Поэтому без нашей помощи ее ждала нищета. Энис застраховал свою жизнь, и ему полагалась пенсия. Тогда где-то 80% от жалования. Но она еще очень долгое время не могла получить ни цента. Потому что... — Он исчез. — договорил за меня н е т Правильно. Вот мы и собрали деньги драконша. Порядка двух тысяч долларов. Помогли патрульные Лоренса... Бивера и Мерсера. Брат Бака Фландерса вложил эти деньги в акции компьютерных фирм, тогда они только появились на бирже, и в итоге она получила кругленькую сумму. Что же касается Эниса, то по подразделениям дорожной полиции Западной Калифорнии поползли слухи, что он удрал в Мексику, и очень скоро слух этот воспринимали как святое писание. Эннис удрал от своей сестры, прежде чем она успела дорезать его своим языком-ножом. Даже кто знал, что случилось, или мог знать, начали говорить то же самое. Даже кто сидел в банкетном зале «Кантри Уэй» и собственными ушами слышал слова Тони Скундиста, что, по его твердому убеждению, Бьюик, стоящий в гараже «Б» имеет непосредственное отношение к исчезновению э н и с а Раферти. Он разве что не сказал, что этот Бьюик — телепортационная кабина для переноса на планету Икс, — ввернул Хадди. В тот вечер сержант говорил очень убедительно. Как обычно, голос Арки ни на йоту не отличался от голоса Лоренса Уэллка, и мне пришлось поднять руку, чтобы скрыть улыбку. Как я понимаю, в письме к конгрессмену она не упомянула о том, что у вас образовался филиал «Сумеречной зоны», — спросил н е т Каким образом? — удивился я. — Она же ничего не знала. Именно для этого сержант Скундист и собрал то совещание, чтобы напомнить нам, что рот надо держать на замке. А болтовня... — Что это? н е т привстал со скамьи. Я мог бы и не смотреть, и так знал, что он видит, но все-таки посмотрел. как и Ширли, Арки и Хадди. Нельзя на это не смотреть. Зрелище так и притягивает взгляд. Никто из нас не мочился и не выл, как бедный мистер Дилан, но как минимум в двух случаях я кричал. Да, да, кричал во весь голос. А потом мне снились кошмары. Гроза смещалась к югу от нас. Природная гроза, но не другая, та, что разразилась в гараже «Б». Со скамьи для курильщиков мы видели яркие вспышки, освещавшие окна изнутри. Те самые окна на воротах, чернильно-черные, они вдруг становились ослепительно белыми. И с каждой вспышкой я знал, радио в коммуникационном центре накрывала волна помех. и на микроволновке часы уже не показывали время, а высвечивали слово «эрор». Но, в принципе, гроза разразилась не такая уж и сильная. После вспышек перед глазами плавали зеленые квадраты, но зрение сохранялось. А вот в самом начале, когда вспышки только заполыхали в гараже «Б», смотреть на них было невозможно. Они будто выжигали глаза. «Святой б о ж е — прошептал н е т На лице отразилось изумление. — Нет, изумление — это мягко сказано. Увиденное потрясло его. Но чуть позже, когда он начал приходить в себя, я увидел тот же зачарованный взгляд, каким взирал на Бьюик, да и на Гараж б э его отец. Или Тони, х а д и м э т б а б и ц к и й и Фил Кандлтон. Да разве я сам смотрел по-другому? «Наверное, это обычное дело при столкновении с совершенно неведомым, когда мы заглядываем туда, где заканчивается привычный нам мир и начинается истинная тьма». Нед повернулся ко мне. «Сэнди, Господи Иисусе, что это? Что?» «Если тебе нужен термин, считай, что это светотрясение». «Довольно-таки слабое. В наши дни оно всегда такое». «Хочешь взглянуть поближе?» Он не стал спрашивать, не опасно ли сейчас подходить к гаражу, не разлетятся ли окна дождем осколков, не выйдет ли из строя фабрика спермы между ног. Ответил коротко. «Да!» И меня это не удивило. Мы направились к гаражу «Б». н е т и я впереди, остальные следом. Неравномерные вспышки резко выделялись на фоне уходящего дня, но вообще-то глаз регистрировал их и при ярком солнечном свете. И когда мы впервые удостоились этого зрелища, примерно когда едва не взорвалась атомная станция на Тримайл-Айленде, б ь ю и к р о у т м а с т е р одной из своих вспышек практически затмил солнце. т р и м а й Остров на реке с о с к у е х а н н а близ города Харрисберга, штат Пенсильвания, на котором расположена атомная электростанция, где в 1979 году произошла первая в истории ядерной энергетики крупная авария. Нам нужны тюбные очки, спросил н е т когда мы подходили к воротам гаража. Я слышал доносящееся изнутри гудение, то самое на к о т о р о й обратил внимание отец Неда, когда сидел за большущим рулевым колесом Бьюика на автозаправочной станции Дженни. — Нет, достаточно прищуриться, — ответил Хадди. — В семьдесят девятом без темных очков ты бы, безусловно, не обошелся. — Это точно, — поддакнул Арки, когда Нед прижался лбом к одному из окон, прищурился и заглянул в гараж. Я встал рядом с ним, зачарованный, как всегда. Смотрите внимательно, увидите живого крокодила. Роудмастер предстал передо мной во всей красе. Брезент, с п о л ш и й с него, лежал на бетоне со стороны водителя. Я, само собой, видел в нем Обжект Дар. Большой старый автомобильный динозавр с округлыми линиями. Здоровенными колесами, ухмыляющейся радиаторной решеткой. о б ъ е к т Дар. Произведение искусства. По-французски. Добро пожаловать, дамы и господа. Добро пожаловать на вечернее представление. На сцене Бьюик-8. Необычный, конечно, Бьюик. Так что попрошу сохранять дистанцию. Это произведение искусства может и кусануть, Он стоял посреди гаража, неподвижный и мертвый. Неподвижный и мертвый. А потом кабина осветилась яркой вспышкой. Большое рулевое колесо и зеркало заднего обзора с удивительной четкостью вырвало из темноты совсем как некие объекты на горизонте, подсвеченные при артобстреле. н е т ахнул и рукой прикрыл лицо. Вспышки продолжились, бесшумные, отбрасывающие тени на бетонный пол и стену, где еще висели какие-то инструменты. Гудение слышалось очень отчетливо. Я нацелился взглядом на круглый термометр, свешивающийся с потолочной балки над капотом Бьюика, и при следующей вспышке без труда узнал температуру воздуха в гараже. Пятьдесят четыре градуса по Фаренгейту. Низковато,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 В очередной раз кабина Бьюика полыхнула белым светом, потом больше минуты в гараже царила темнота. н е т застыл, как и з в а я н и е Не знаю, дышал ли он эту минуту. — Это все? — наконец спросил он. — Подождем, — ответил я. Мы прождали еще две минуты. Новых вспышек не было. Я уже открыл рот, чтобы сказать...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 и отошла от окна, у которого наблюдала за происходящим внутри. Она дрожала всем телом. Арки подошел к ней, успокаивающе обнял за плечи. Фил, стоявший у окна справа от меня... Сколько бы раз я это не видел, босс, привыкнуть не могу. «Что это?» — спросил н е т От восторга он помолодел лет на десять, разом став младше сестер. «Почему это происходит?»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 Когда мы возвращались к скамье, все закурили. Нед, похоже, тоже не отказался бы от сигареты или чего-то другого, скажем, глотковиски. На базе ситуация возвращалась к норме. с т е в к а л у ч и уже заметила, что статические помехи сходят на нет. Еще немного, и ДСС на крыше начнет принимать все каналы, сообщающие нам результаты спортивных соревнований,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 И, конечно, «Мой путь» — может, самая тупая попсовая песня 20-го столетия. Теперь, услышав Фрэнка Синатру, я сразу же вспоминаю банкетный зал «Кантри Уэй» и «Бьюик» в гараже «Б». Про исчезнувшего водителя «Бьюика» мы могли сказать следующее. Имя и фамилия неизвестны, примет нет, как и оснований предполагать, что он нарушил закон. вопросы об э н и с е следовало воспринимать серьезно и отвечать на них честно прежде всего потому что лгать и не требовалось да мы все в недоумении да мы все встревожены да мы дали соответствующую информацию куда только можно да вполне возможно что э н и с просто решил сменить место жительства и работу нам даже рекомендовали говорить все возможно но патрульные взвода д Сделают все возможное, чтобы позаботиться о сестре Эниса Раферти, очень милой даме, которая так расстроена исчезновением брата, что может многое наговорить. Что же касается самого Бьюика, если кто-то будет задавать вопросы насчет него, отвечайте, что он конфискован, — сказал нам Тони. И больше ни слова. Если кто-то сболтнет лишнее, я выясню, кто это сделал. и выкурю его, как сигару. Он оглядел зал. Подчиненные смотрели на него, но ни один не позволил себе улыбнуться. Они достаточно долго прослужили под его началом, чтобы знать, когда у него такое лицо, он не шутит. С этим ясно? Задачу все поняли? На мгновение согласный гул заглушил Фрэнка, поющего о Это был очень хороший год. Задачу мы поняли, это точно. Нед поднял руку, и я замолчал, радуясь возможности перевести дух. Да и вообще не хотелось мне возвращаться к воспоминаниям о том давнем собрании. А как насчет анализов, которые провел Бибирот? Они нас не порадовали. Вещество, которое выглядело как винил, на самом деле таковым не являлась. Близким по составу, но не более того. Краска не соответствовала краскам, применяемым в автомобильной промышленности. Дерево, правда, оказалось деревом. «Похоже на дуб», — сказал Биби, но больше ничего не сказал, как не напирал на него Тони. Что-то его тревожило, но что именно, он говорить не захотел. «Может, не мог?» — предположил а Ширли. — Может, и сам не знал? Я кивнул. Стекло — обычный триплекс, но без маркировки фирмы-производителя. Другими словами, устанавливалось оно не на сборочном конвейере Детройта. — Отпечатки пальцев? Я начал загибать свои пальцы. — Эниса, твоего отца, Брэдли р о у ч а Мужчина в черном пальто своих пальчиков не оставил. «Должно быть, был в перчатках», — сказал н е т м ы об этом, конечно, думали. б р е д точно не помнил, но вроде бы видел руки того парня, такие же белые, как лицо». «Иногда люди потом просто придумывают такие подробности», — вмешался х а д и «Показания очевидцев обычно не так надежны, как хотелось бы». Пофилософствовал. осведомился я. Хадди великодушно махнул рукой. «Продолжай!» Биби не нашел в автомобиле следов крови, но образцы, взятые из багажника, показали наличие микроскопических следов органической материи. Биби не смог их идентифицировать, потому что разложились. За неделю на предметных стеклах ничего не осталось, только использованный закрепляющий раствор. х а д и поднял руку, как ученик в классе. Я кивнул. «Через неделю мы не нашли тех мест, где эксперты делали соскобы. На приборном щитке и рулевом колесе. Дерево как бы затянулось. То же самое произошло и с обивкой багажника. Если поцарапать крыло перочиным ножом или ключом, через шесть или семь часов царапина исчезает». «Он восстанавливает тебя?» — спросил н е т Он это может? — Да. — кивнула Ширли, достала из пачки парламента новую сигарету, закурила, быстро и нервно затягиваясь. — Твой отец уговорил меня принять участие в одном из его экспериментов. Я держала видеокамеру. Он прочертил длинную царапину на дверце водителя под хромированной полосой, и мы навели на нее видеокамеру и оставили включенной. возвращаясь через каждые пятнадцать минут. Ничего драматического не произошло, но было интересно, прямо-таки как в кино. Царапина становилась все мельче, темнела по краям, словно подстраивалась под остальную краску, и, наконец, исчезла бесследно. — А шины? — внес свою лепту Кандлтон. — Стоило проткнуть одну отверткой, как из дырки начинал с шумом вырываться воздух. Но шум постепенно переходил в свист, который скоро замолкал. А потом отвертка падала на бетон. Шина выталкивала ее, как тыквенное семечко. «Он живой?» — спросил меня н е т Так тихо, что я едва расслышал вопрос. «Я хочу сказать, если он может восстанавливаться...» — Тони всегда говорил, что нет, — ответил я. — Стоял на этом. — Это всего лишь механизм, — бывало объяснял он. — Какой-то механизм, принцип действия которого мы не понимаем. Твой отец придерживался прямо противоположного мнения и всегда защищал его так же истово, как т о н е свое. Если бы Кертис был жив, тогда что? Что бы произошло? «Если б он был жив?» «Не знаю», — ответил я. Вдруг навалилась тоска. Я еще многое мог сказать, да только расхотелось. Не лежала к этому душа, не было желания. Как не бывает его, когда перед тобой маячит необходимость сделать что-то нужное, но тяжелое и тягомотное, выкорчевать пень до заката солнца. Убрать сено под крышу, да, после полуденного дождя. Я не знаю, что бы произошло, будь он жив, и это чистая правда. х а д и пришел мне на помощь. Твой отец помешался на этом автомобиле, н е т В том смысле, что проводил с ним каждую свободную минуту. Ходил вокруг, фотографировал, трогал. В основном трогал. Постоянно, словно убеждал себя в его реальности. — И сержант тоже, — вставил арки. — Не совсем, — подумал я, но ничего не сказал. С Кертом все обстояло иначе. В конце концов автомобиль стал вотчиной его, а не Тони. И Тони это знал. — н у что произошло с патрульным Раферти, Сэнди? Вы думаете, что Бьюик сожрал его? — безапелляционно заявил Хадди. — — Так я думал тогда, так думаю и теперь. Так думал и твой отец. «Правда — Правда? — спросил меня н е т Да. Съел его или перенес в какое-то другое место? Я вдруг опять подумал о тягомотной работе — застилать кровати, мыть горы грязной посуды, косить траву и ворошить сено. Вы хотите сказать, что ни одному ученому — — Не позволили изучить эту штуковину после того, как патрульный Раферти и мой отец увидели его на заправочной станции? — спросил н е т Никто и никогда. Ни физики, ни химики. И никто не делал спектрографического анализа? — Кажется, Биби приезжал еще раз, — ответил ему Фил, словно чуть-чуть оправдываясь. — Сам, без деток, с которыми обычно работал. «Он, Тони и твой отец закатили в гараж какой-то большой прибор, может, и спектрограф, но я не знаю, что он показал. А ты, Сэнди?» Я покачал головой. Из тех, кто мог ответить на этот вопрос, никого не осталось. Или на многие другие. Биби р о т умер от рака в 1998-м. Кертис Уилкокс, который так часто бродил вокруг Бьюика с блокнотом в руке, что-то записывая и зарисовывая, трагически погиб. Тони Скундист, бывший сержант, еще жил, но ему давно перевалило за 70, и болезнь Альцгеймера начисто лишила его памяти. Я помню, как поехал навестить его вместе с Арки а р к а н я н о м в доме престарелых, где он теперь живет. Аккурат перед Рождеством. Мы с Арки купили ему золотой медальон святого Христофора, на который скинулись все ветераны, служившие под его началом. Вроде бы мы попали в удачный день. Сержант без проблем открыл коробочку, достал медальон, порадовался подарку. Даже раскрыл замочек. Правда, закрывать его уже на шее Тони пришлось арки. А потом Тони пристально, сдвинув брови, посмотрел на меня. Я увидел прежний, так хорошо знакомый мне взгляд. Тони вроде бы Стал самим собой, но глаза наполнились слезами, и иллюзия исчезла. «Кто вы, парни?» — спросил он. «Я почти что вспомнил», а потом добавил буднично так, словно говорил о погоде. «Я в аду, знаете ли? Это ад!» «Послушай, н е т сказал я, — «совещание в Кантри Уэй служило одной единственной цели». Копы Калифорнии пишут эти слова на борту своих патрульных машин, может, потому, что память у них не очень, и им надо постоянно их видеть. Мы не пишем. — Ты знаешь, о чем я говорю? — Служить и защищать, — ответил н е т Точно. Тони думал, что этот вроде бы автомобиль попал в наши руки по воле Божьей. Он не произнес этих слов, но мы поняли. И твой отец чувствовал то же самое. Я сказал Неду у и л к а к с у лишь то, что, по моему мнению, ему следовало услышать. Но не стал говорить об огне, который горел в глазах Тони и его отца. Тони мог читать проповедь, что наш долг — служить и защищать. Мог говорить, что патрульные взводы «Д», как никто другой, позаботятся об этом загадочном Бьюике. Мог даже позволить себе порассуждать, что когда-нибудь мы даже отдадим свою находку тщательно отобранной команде ученых, которую, возможно, возглавит б и б и р о т Он мог рассказывать эти байки и рассказывал, но его слова ничего не значили. Тони и Керт хотели спрятать Бьюик, потому что не желали с ним расставаться. В этом и состояла главная причина. а все остальное служило ширмой ее скрывающей этот загадочный экзотичный уникальный р о у д мастер принадлежал им и они ни с кем не хотели делиться своим сокровищем нет спросил я ты не знаешь остались ли после отца записные книжки блокноты листы которых держались на спирали такие предпочитают школьники нет сжал губы Опустил голову, уставился в землю. «Да, записные книжки и блокноты были. Мама говорила, что это, наверное, дневники. В своем завещании он просил маму сжечь все его личные бумаги, и она сожгла». «Думаю, это логично», — кивнул Хадди. «Во всяком случае, соответствует тому, что я знаю о Керте и прежнем сержанте». Нед вскинул на него г л а з а х а д и уточнил. Они оба не доверяли ученым. Ты знаешь, как называл их Тони? Несущие смерть. Он говорил, что их главная цель — отравлять все и вся. Говорить людям, чтобы те ни в чем себе не отказывали, что знания никому не вредят, наоборот, несут свободу. Он помолчал. Была и другая причина. — Какая? — спросил н е т — Секретность, — ответил Хадди. — Копы умеют держать язык за зубами, но Керт и Тони не верили, что ученые на это способны. — Посмотрите, как быстро стараниями этих идиотов атомные бомбы распространились по всему миру, — как-то сказал Тони. — Мы вот поджарили Розенбергов, но даже недоумки знают, что и без них русские через пару лет получили бы атомную бомбу. у п о ч е м потому что ученые любят болтать. Та штуковина, что стоит в гараже «Б», возможно, не эквивалент атомной бомбы, но кто знает, как все может обернуться. В одном можно быть уверенным. Она не станет чьей-то еще атомной бомбой, пока стоит здесь, укрытая брезентом. Но я думаю, что это лишь часть правды. Время от времени я задавался вопросом, а приходилось ли Тоне и отцу Неда говорить об этом? Я про долгие вечера по будням, когда на дорогах более или менее спокойно патрульные кучкуются наверху, кто спит, кто смотрит кино по видику или жует приготовленный в микроволновке попкорн, а внизу только двое, Тони и Керт, сидят в кабинете первого, за закрытой дверью. И вопрос мой в следующем. Хоть раз... Заходила у них речь о главном. Докапывались они до сути. У нас есть что-то такое, чего нет нигде, и мы держим его при себе. Полагаю, нет. Потому что они все понимали без слов, достаточно было посмотреть друг другу в глаза и видели в них одно и то же. Желание прикоснуться к чему-то, заглянуть в него. Черт! Да хоть просто ходить вокруг. Это же загадка, тайна, чудо. Но я не знал, сможет ли этот мальчик принять мои слова на веру. Теперь я понимал, что он не просто скорбит об отце, злится на него за безвременный уход. В таком настроении он мог воспринять их поведение как воровство, а вот этого я бы утверждать не стал. Может, талика правды в этом и была, но далеко не полная правда. «К тому времени мы уже знали о светотрясениях», — сказал я. Тони называл их явлениями рассеивания. Он думал, что Бьюик от чего-то избавляется, сбрасывает это что-то, как статическое электричество. Помимо секретности и желания оставить у себя удивительную находку, В конце семидесятых у жителей Пенсильвании, не только у копов, у всех, был очень серьезный повод не доверять ученым и инженерам. «Три майл!» — кивнул н е т д а Кроме того, этот автомобиль не только залечивал царапины и отбрасывал пыль. Он мог еще много чего. Я замолчал. Слишком уж длинным получался рассказ. «Давай, расскажи ему!» В голосе арки слышалась злость. «Ты же сказал ему, что это не пустая болтовня. Так давай, рассказывай остальное!» Он посмотрел на х а д и на Ширли, даже о 1988-м годе. «Да, даже об этом!» Он замолчал, вздохнул, посмотрел на гараж Б. «Останавливаться слишком поздно, сержант!» я поднялся Через автостоянку направился к гаражу «Б». За спиной услышал голос Фила. «Нет, не надо! Не ходи за ним, парень! Он вернется!» И это характерная особенность тех, кто сидит высоко. Люди могут так о них говорить и практически никогда не ошибаются. За исключением случаев, связанных с инфарктами, инсультами, пьяными водителями. За исключением случаев, в которых мы, смертные, усматриваем волю Божью. Люди, которые сидят высоко, которые работали, чтобы усесться на это место и работают, чтобы усидеть, никогда не говорят «да пошли вы», чтобы потом отправиться на рыбалку. Нет. Мы, эти люди, продолжаем застилать постели, мыть посуду, с к и р д о в а т ь сено и при этом стараемся изо всех сил. «Ах, что бы мы делали без тебя!» говорят про таких. Ответ прост. Большинство тех, кто говорит, делали бы то же, что и всегда, чтобы потом отправиться в ад в деревянном ящике. Я постоял у ворот гаража «Б», глядя через окно на термометр. Температура упала до 52 градусов. 10 градусов. Все еще не так плохо. Во всяком случае не ужасно не Но достаточно прохладно, чтобы вызвать у меня догадку. Бьюик выдаст еще одну или две вспышки, прежде чем у г у м о н и т ь с я Так что сейчас нет смысла накрывать его брезентом. Скорее всего, операцию эту придется повторять. Он вздыхает. Вот какой вывод успели сделать Скундист и Уилкокс на основе многолетних наблюдений за Бьюиком. сбавляет ход как плохо заведенные часы замедляет скорость как лошадь тянущая в гору тяжелый воз пикает как детектор дыма который уже не может определить и з м е н е н и я е задымленности возможно так оно и было возможно нет мы же ничего об этом не знали на самом-то деле а говорить себе что знали это всего лишь стратегия в ы р а б о т а н н а я чтобы мы могли жить рядом с неведомым, вызвавшим слишком много кошмаров».